Глава 9. Получив свидетельство на право владения своим первым в новом мире жильем, Андрей не стал спешить в него возвращаться. Процесс покупки и оформления затянулся почти на весь день, и землянин чувствовал, что проголодался. Идти в корчму или трактир, набитым под завязку своим богатством, ему не хотелось. Молодостью и тщедушным телосложением, скромной одеждой и повадками приезжего Он буквально напрашивался на то, чтобы стать объектом издевок и агрессии со стороны любителей почесать кулаки. «Хватит с него», — решил Андрей. «Не успел приехать в Нагобин и уже дважды влип в стычки. Надо быть скромнее. Так что питаться первое время лучше дома». Немченко, как почти любой закореневый холостяк, не испытывал никаких проблем с приготовлением себе еды. И, конечно же, необходимо позаботиться обновками одежды. Выглядеть хотелось приличней, к тому же погода менялась к теплу, а гардероб по-любому требовалось сменить. В свое жилище попаданец пришел уже вечером, нагруженный свертками с постельными принадлежностями. Бабкина он решил пустить на тряпки с одеждой, новыми полусапогами и большим пакетом продуктов». Кое-что из посуды бывшая хозяйка ему оставила, покупку своей он отложил на потом. Существенным недостатком оказалось отсутствие собственного колодца, а до ближайшего уличного требовалось идти метров семьдесят. Примерно сто-литровая бочка на кухне была заполнена на треть, комната служила за одной ванной. Но землянин решил принести свежей воды, прежняя чуть припахивала застоем. Взяв деревянное ведро, тяжелое само по себе, он направился к колодцу. Ворота его участка не имелось, приходилось довольствоваться калиткой из почерневших бронзовых прутьев, давно требовавшей ремонта. У сложенного из булыжников источника Андрей застал пожилого мужчину и женщину, наполнявших единственную при них большую бадью с ручками. — Это не ты, почтенный, купил дому битами? — поинтересовалась женщина в ответ на его приветствие. — Надо же! — улыбнулся попаданец. — Похоже, здесь ничего надолго не скроешь. — Такулочка у нас тихая, — пояснил мужчина, вновь опуская опорожненное колодезное ведро на цепи к воде. — Все давно друг друга знают. О продаже речи еще с начала зимы шла, а сегодня видели, как вы с хозяйкой приходили и потом битами увозила на телеге тот скарб, что еще не вывезла. — Тогда нет смысла мне что-то скрывать, — полушутливо ответил Немченко. — Да, это я. Меня зовут Ант из семьи рей А вы мои соседи? — собеседники переглянулись, — ответила женщина. — Не совсем, Ант. Мы служим у твоей соседки. Ну, той, что живет от тебя справа. Меня зовут Лита, а это мой муж Отор. Лита и Отор Гавелы. С трех сторон, кроме выходившей на улицу, участок купленного землянином домишки ограничил с богатыми двухэтажными особняками. «Приятно познакомиться. Справа это если лицом к дому стоять или, извиняюсь, задницей», — уточнил он. «Второе», — улыбнулась собеседница. «Мы живем и работаем у уважаемой Сарины йотор Кроме нас у нее есть рабыня, а из членов семьи только дочь». Четырехлетняя малышка Мия. — Мы имеем время и возможности подрабатывать, — опять вступил в разговор Отор. Хозяйка не возражает. Каждый четвертые и последние восьмой дни недели Лита приходила к битами и помогала ей по хозяйству. — Уборка, мытье полов, стирка, глажка, — пояснила женщина. Без готовки муж по необходимости наполнял бочку водой, чистил очаг на кухне и камин. Дочь почтенная платила нам за это три обора в Луну. У нас сын в навигаторской школе учится. Деньги не лишние. Может, тебе тоже помощь по дому потребуется? Андрей не планировал пускать на постоянной основе в свой дом посторонних людей, только гертала не продвинутая технологическая цивилизация, а магические заклинания и амулеты, мало приспособленные для бытовых нужд. Одно дело холостиковать, имея посудомоечную и стиральную машинки, электрический утюг, пылесос и горячее водоснабжение. И совсем другое — вести хозяйство без них. — Пожалуй, что требуется, — согласился Немченко. Супруги переглянулись и явно повеселили. — Тогда я через три дня приду, — сказала Лита. — А я прямо завтра с утра посмотрю дымоходы и у очага, и у камина, — добавил Отор. Наполнив свою бадью, эти пятидесятилетние супруги, подождав своего нового нанимателя, понесли ее к особняку Йотар. По пути землянин прояснил вопрос, как найти золотарею для чистки сортира, и узнал цену на их услуги. — Хозяева домов на наши улицы Еще стражникам каждую луну по два обор скидываются, — просветил Отор. — Конечно, охрана из городской казны получает содержание, да сам понимаешь. «Понимаю», — хмыкнул попаданец. «А что, есть опасность грабежей?» «Грабежей вряд ли, а вот влезть что-нибудь своровать желающий всегда есть», — ответила Лита. «Тут же до да, порт совсем недалеко, а там какой -то только швали нет. Ночью у нас можно не один лишь шум прибоя слышать, ну и всякие жуткие крики». «Басот ничего никогда не боится, особенно когда находит что выпить. Тебе, Бант, еще собаку завести, если ты тут надолго. У Нигиньев и другие твои соседи слева сучка недавно ощинилась. Если не раздали еще, спроси по-соседски. Будешь куда уезжать, мы с утрам покормим твоего сторожа». «Над подумать», — Андрей перехватил ведро другой рукой. «Что -то — Что думать-то? — удивилась женщина. — Деньг у тебя на амулет пади нет. Это у нашей хозяйки нашлись средства на их покупку. И есть возможность бесплатно заряжать. Крошка Мия родилась с даром. Храмовый камень определил, у нее второй ранг. Маленький, но напитку артефактов она не спеша уже делает. — У вашей хозяйки дочь-могиня? магиня — Случай, как подсказывала память Вита редчайшей. — Чтобы неодаренная родила Ола или Олу? — Да, — усмехнулась служанка. — Так вот получилось. Отчего хозяин и ушел от хозяйки? Сразу понял, что ребенок не от него. Он ведь не маг, а в каноны про молитвы великому не верил. Потому и не ходил в храм. — Лит, перестань, — одернул жену лотер. А чего? Об этом давно вся улица знает. Бывший муж забрал себе корабль и таверну, а Сарине, наш хозяйке, оставил два погауза в порту. Она и встает На жизнь вполне хватает, учитывая, что почти все их имущество было ее приданным. Могла бы больше отсудить. Только для этого надо было быть мудрее. А откуда взяться рассудительности у двадцати трехлетней женщины? Родителей она слушать не стала, меня тоже. Она ухнула и опустила вместе с мужем ношу на землю. Вот мы и пришли. Супруги не спешили войти в ворота, им требовалось отдышаться и передохнуть. Прощаясь с ними, Немченко отметил про себя, что Лита сплетница еще та, так что распускать язык при ней, тем более откровенничать, не следует». Занимаясь покупкой жилья, Андрей лишь несколько раз брал себе сдобу у уличных торговцев. К вечеру проголодался, поэтому, вернувшись с водой, наготовил на обед ужин много всего. Ил не спеша, у него еще имелось на сегодня важное дело, только надо было дождаться, пока сильно стемнеет и все соседи уснут. Все же бедникам в чем-то проще жить, им не нужно беспокоиться о сохранении своих капиталов. В прошлой жизни Андрею было легче, кроме тех денег, что имелись на двух его дебетовых картах, других не было. Правда, в банке ему всучили еще и кредитку, но он ее как засунул в ящик стола, так оттуда и не вынимал. В Гертале же Немченко оказался весьма состоятельным молодым человеком и получил ту головную боль, которая присуща богатеям. Ростовщики и заодно осуществляли в этом мире банковские операции, в том числе по приему и сбережению вкладов. Однако идти к ним сейчас с крупной суммой денег землянин решил поостеречься. Надо самому прятать. Казалось бы делать нехитрое, а в реальности не такое уж и простое. Устраивать тайник в доме, так вот давно знают любые укромные места. Оставить где-нибудь на виду, тип не догадаются, догадаются и скажут спасибо. Закопать в овраге, парке, на пустыре какой-нибудь бомж найдет. Оставался придомовой участок, место тоже известное любому уважающему себя домушнику. Зато перекапывать землю очень небыстрый процесс и грозящий ворам обнаружением их деятельности, соседями или стражей. Подойти к закапыванию клада тоже требовалось с умом. Для начала Андрей на рассохшемся столе гостиной разложил свои богатства, выпотрошив все кармашки и пояс. Отложил амулеты с зажигалкой, фонарем и лечебный. Последний тут же использовал для исцеления синяков на теле и раны на лице. Остальные два магических артефакта присоединил к драгоценным камням и завернул эту часть в кусок кожи. Лампу в комнате попаданец не использовал, ему хватало света от зажженного им камина и видневшейся в окне луны. Пересчитывать золотые монеты попаданец не стал. Он это сделал еще тогда, когда рассовывал их по кармашкам. Сумма выходила, внушающее уважение, свыше семи оборов. На такую можно три таких особняка, как соседские, прикупить. Еще останется. Золото пошло в следующий отрез от штанов олавита Взяв оба свертка, ни драгоценным камням, ни самому дорогому из металлов ржа и тлен не угрожали, Немченко тихо вышел из дома и сел на крыльцо. Там он провел почти четверть часа, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте и прислушиваясь к звукам вокруг. Совсем не хотелось, чтобы его зарытие кладов кто-нибудь видел. Соседские собаки вели себя тихо, что могло только порадовать. Наконец, землянин прошел по короткой дорожке к калитке. Не доходя трех шагов, выбрал один из булыжников, из которых она была выложена, с помощью меча вытащил его из складки, углубил оставшуюся ямку, уложил сверток с драгоценностями и амулетами, после чего вернул булыжник на место, утрамбовал и тщательно замаскировал. Кому придет в голову, что главный тайник расположен прямо у входа под ногами? Золотые монеты он закопал на заднем дворике, строг по центру между одной из яблонь и грушей. Какое-то время посидел еще на ступеньке у входной двери, прислушиваясь и присматриваясь. Почему-то вспомнилось, как в далекие студенческие годы он вот так же ночью сидел на крыльце родительской дачи с Натальей Виноградовой, пожалуй, единственной девушкой, которую когда-либо по-настоящему любил. Правда, тогда над ними висели совсем другие созвездия, иное ночное светило. Здешние вряд ли было меньше размерами, скорее всего, просто находятся дальше, отчего и смена ее происходит по году не двенадцать, а в полтора раза реже. Местный календарь потому и насчитывает восемь шестинедельных лун по 48 дней каждая. Попаданец и в самом деле, как говорила Лита, прислушавшись, различил и шум прибоя, и выкрики в порту. — Подышал свежим воздухом, и хватит, — шепнул он. Серебро Андрей пересчитал после покупки дома и всех дорожных трат. У него осталось 2300 оборов с серебряными монетами, оставив на столе пару сотен, остальные он вернул в пояс, который прикопал в неглубоком ему по плечи, погребе под досками кухонного пола. Там, если и найдут, то будет обидно, но не критично. И в целом магам на гертале нужда не грозила. Даже самый малоранговый одаренный мог хорошо зарабатывать на зарядке амулетов и накопителей. В нагобине сотни магов, и землянину нет особого смысла скрывать свою принадлежность к дворянству. Да, его ищут, но маналы совсем не всемогущи. Ни у кого из владетелей тут нет своих спецслужб. У королей есть тайные канцелярии и службы право Только недруги Шеригов не очень благосклонно принимаются при Далиорском дворе. Да и не станет монарх ввязываться в кровавые разборки олов, если те не превышают допустимых пределов мести. Король скорее окажется действие Виту Олшеригу, чем его преследователям. Осторожности Ант Олрей терять не станет. Если не влезать в высшие сферы или политические интриги, то найти его можно будет только случайно, столкнувшись, что называется, нос к носу. А пока главная задача в как можно более короткие сроки стать таким, чтобы от него все враги прятались, а не он от них. И все предпосылки у вселенца для этого есть. Вымав посуду и убрав все лишнее, прежде всего уже ношенное свое имущество на пол в кладовой, ни крючков, ни к тому, увы, не нашлось. Андрей впервые без опаски за свои финансы лег на кровать, застеленную купленным сегодня новым бельем. «Ну, здравствуй опять», — обратился он к тени, едва очутился на сумеречном плане. «Ждала? Скучала?» Она ответила «Нет». Тогда что или кто улыбается в глубокой бездне? Ему вдруг стало интересно, а может ли такое быть, что стихий теней множество, по одной у каждого адепта и по одному адепту у каждой тени. Если это так, то понятно, почему он чувствует тоску стихии от его долгого отсутствия и ее радость при его появлении. Она скучает и очень довольна, что вместо презирающего и игнорировавшего свою силу Вита появился другой. Знать бы еще, у остальных одаренных тоже устанавливается эмоциональный контакт с родными стихиями. Про такое никто не рассказывал и не писал. Родители и брат тоже ни о чем подобном не говорили. Может, он себе все это навыдумывал? Подождав отката, снова поторопился навстречу с тенью. Нет, ничего он не придумал. Иначе откуда такое сожаление в дуновениях сумрака из-за его неспособности пройти глубже? — На сегодня хватит, — сказал он вслух, глядя в побеленный потолок. И пообещал подруге, надолго мы с тобой расставаться теперь не будем. Откладывать свое самосовершенствование в долгий ящик Немченко не собирался. С самого утра, поставив на сложенный из кирпича очаг греться в воду в бронзовом тазу, он приступил к тренировке. Жалко, что здесь кросс не побегать, посчитают за безумца. И турник он пока у себя не сделал. Ему хватило фехтования, отжиманий и приседаний чтобы за час довести себя до полного изнеможения. Андрей тело Вита не щадил, бывший хозяин и так его сильно не напрягал. Настало время расплаты. Чтобы добиться нужного результата, требовалось выкладываться на полную. На завтрак он сделал себе яичницу из четырех яиц и салат из шпината, выращиваемого торговцами в теплицах. Попаданец еще не успел помыть посуду, как пришел от Аргавил. Я разбудил, спросил он, стоя на крыльце и внимательно посмотрев на нанимателя. Я пришел, как вчера и договаривались. Нет, заходи. Хотя лучше принеси еще мне инструмент. Калитку хочу сделать. Того и глядя от вальца. И задвижку с запором. Инструмент, задумался работник. Если найдешь, скажем, пять боров, то дверца будет не твоей проблемой. «Найдет-с», согласился землянин и пропустил Отора в дом. Плату за луну вперед Андрей приготовил заранее, добавил медный пятак и отдал деньги утреннему посетителю. Сам переоделся и направился в префектуру Приморского района договариваться насчет золотарей. Оттуда он пошел в квартал столяров заказать себе мебель. Оставшиеся от бабки, два стола в гостиной, на кухне, лавка, три табурета, открытый шкаф, сундук и кровать, совсем никуда не годилось, разве что одна дрова, но дров имелось в достатке. Значит, это подмастерье, принимавший заказ, морщил лоб, пытаясь сложить цифры, посчитать треть от полученной суммы и назвать сумму задатка. «Подожди, почтенный, сейчас я абак принесу и скажу». С арифметикой у парня, как и у стоявшего рядом хозяина мастерской, явно не ладилось. Попаданец уже давно в уме определил размер аванса, но промолчал, не стоит лишний раз умничать. Договорившись о сроках поставки заказа и отдав 15 оборов в качестве задатка, Андрей совершил очередной тур по магазинам. Завтра его ждала встреча с приятелями, Эльмием и Ситом, которые явно надеются на хорошее угощение. Кроме посуды, вина и продуктов, землянин купил себе и дубовый молоток с доской, служивший у калитки вместо дверного звонка. Прежняя хозяйка его дома почему-то этим не озаботилась. Любопытство гнало его на экскурсию по городу и в порт. Пришлось напомнить себе, что в компании с друзьями путешествовать по нагобину будет веселей, информативней и безопасней. Оторгавил, сделал все, что обещал, и ушел, не дожидаясь вернувшегося достаточно поздно нанимателя. Приготовив себе еду и насытившись, Андрей снова принялся изнурять себя тренировками до самого вечера. хотелось еще познакомиться с соседями, но отложил встречу на потом. Мыться, стоя на кухне в маленьком тазу и поливая себя из ковшика, — дело непростое, приходилось мучиться. Тем не менее, землянин уже как-то приспособился. Надо будет первым делом узнать у приятелей, где тут поблизости общественные бани, а то иначе недолго и цыпками покрыться. Его уже ждала родная стихия, когда у калитки послышались подозрительные звуки. Немченко как был в подштанниках, так в них и быстро вскочил с постели. Меч у него лежал на табурете рядом. Вынув клинок из ножен, не обуваясь, Андрей метнулся к входной двери и замер у нее, внимательно прислушиваясь. «Куда ты? Стой!» — раздался тихий шепот. «Сейчас тревогу поднимут», — прозвучало в ответ так же тихо. «Нас услышали, а все ты!» «Какую к тревогу, бычок! Репей говорил, здесь старух живет, глухая! Пошли дальше!» Отведя руку с мечом для более размашистого и сильного удара, Немченко приготовился встретить незваных гостей. Весь обратившийся вслух, он через несколько секунд понял, что визитеры вовсе не на его скромный домишко нацелились. Его участок — лишь удобный плацдарм для проникновения в один из соседних особняков. «Обидно, да?» — неслышно выдохнул попаданец.